глава четверт гнев короля кто осмелился нам мешать воскликнул король поспешно входя в комнату кто осмеливается говорить о пощаде я сказала бедная молодая женщина бросаясь перед королем на колени мария оскью с жаром воскликнула королева мария что тебе нужно пощады — Пощады тем несчастным, которые там страдают! — воскликнула молодая женщина, показывая на багровое небо. — Пощады самому королю, который хочет быть так жесток, что хочет своих благороднейших и лучших подданных отдать на убиение, как каких-нибудь недостойных животных. — О, сэр, будьте к ней милостивы! — сказала Катерина, обращаясь к Генриху. Примите в уважение ее молодость. Она еще не привыкла к этим ужасным сценам. Она не знает, что должность короля состоит в том, чтобы наказывать. Ей кажется, что всегда можно простить, тогда как в иных случаях это бывает совершенно невозможно. Генрих усмехнулся, но взгляд, которому накинул молодую девушку, стоящую на коленях, заставил Катерину содрогнуться. В этом взгляде, казалось, был смертный приговор. «Мария Оскью, если я не ошибаюсь, ваша вторая статсдама?» — спросил король. «И, кажется, она поступила на это место для исполнения вашего желания». «Да, сэр». «Значит, вы знали ее раньше?» «Нет, сэр». Я первый раз увидала ее несколько дней тому назад, но с первой встречи она расположила мое сердце в свою пользу, и я чувствую, что буду любить ее как подругу. Но король все еще стоял, задумавшись. Казалось, ответы Катерины не удовлетворили его. «Почему же вы принимаете такое участие в этой молодой девушке, когда вы ее не знаете?» Мне рекомендовали ее с хорошей стороны. Кто же? Катерина на минуту остановилась. Она вспомнила, что, может быть, зашла слишком далеко, и что она поступила слишком неосторожно, сказав королю правду. Но король строго на нее взглянул, и она вспомнила, что не далее, как сегодня вечером, король просил не скрывать от него правды. К тому же при дворе было известно, кто был покровителем этой молодой дамы и через кого она получила место статс-дамы, место, на которое рассчитывали дочери из знатных и богатых фамилий. — Кто же рекомендовал вам эту молодую особу? — повторил король, и лицо его от нетерпения покраснело, а голос задрожал. «Архиепископ Крамер», — сказала королева, и, подняв глаза, она с очаровательной улыбкой взглянула на короля. В ту минуту барабанный бой послышался слабее. Сквозь него слышны были отчаянные крики и вопли. Столп пламени сделался ярче и с невероятной силой начал подниматься все выше и выше. Мария, Во все время разговора молчавшая, увидав столб пламени, позабыла всякий этикет. — Боже! Боже мой! — сказала она, дрожа всем телом и поднимая кверху руки. — Неужели вы не слышите стона, который раздирает сердце? — Сэр, днем вашей смерти заклинаю вас, жальтесь над этими несчастными! По крайней мере, не приказывайте кидать их в пламя живыми, избавьте их от мучительной смерти. Король гневно посмотрел на молодую женщину, все еще стоявшую на коленях. Потом подошел к двери залы, где находился его штат. Он позвал к себе обоих архиепископов, гардинера и крамера, приказав лакеям растворить обе половины зальных дверей. Если бы в эту минуту искусный художник снял эту картину, то на всякого зрителя она произвела бы потрясающее впечатление. Главные действующие лица находились в небольшой, но богато и роскошно убранной королевской спальне. Посреди комнаты стоял король в богатом костюме, украшенном бриллиантами и драгоценными камнями, которые блистали при свете больших канделябр. Подле него стояла молодая королева, совершенно бледная и смотрящая ему в лицо, как будто она желала прочесть на его лице разгадку, чем должна была кончиться вся эта сцена. Неподалеку от нее на коленях стояла молодая женщина, закрывая свое лицо руками, по которому струились слезы. Далее стояли два архиепископа, строго смотревшие на эту группу. Сквозь отворенные двери виднелось множество голов королевских приближенных, а сквозь балконную дверь видно было огненное небо, и слышны были барабанный бой, колокольный звон и отчаянные крики. Наступила мертвая тишина, и когда король начал говорить, То все невольно вздрогнули. Господархи епископы сказал король, мы позвали вас для того, чтобы вы, силою ваших молитв и мудростью ваших речей, освободили эту молодую девушку от дьявола, который без сомнения овладел ею, если она осмеливается своего короля и повелителя обвинять в жестокости и несправедливости. Оба архиепископа приблизились к молодой девушке, положили ей на плечи руки и наклонились к ее уху, но выражения их лиц были весьма различны. Лицо Крамера выражало сострадание вместе со строгостью, и снисходительная улыбка играла на его губах. Лицо Гардинера, напротив, выражало какую-то иронию, а усмешка была лукава. Мужество, дочь моя и осторожность прошептал крамер. Бог, награждающий праведников и наказывающий виновных, добудет да с тобою и со всеми нами. Но Мария, почувствовав руку гардинера на своем плече, с презрением его оттолкнула. Не прикасайтесь ко мне, вы, палач тех несчастных, которых там судят гневно сказала она, и снова, обратившись к королю и протягивая к нему руки, она произнесла, «Пощадите, ваше величество, пощадите!» «Пощадить?» — повторил король. «Пощадить? За кого вы просите? За тех, кого там судят? Скажите мне, господа архиепископы, кого сегодня будут жечь?» «Еретиков, следующих новому ложному учению, которое из Германии дошло и до нас, людей, осмеливающихся не признавать короля главою церкви», — сказал архиепископ Гардинер. «Католиков, признающих папу римского главою всех церквей», — сказал архиепископ Крамер. «Посмотрите же!» «Эта молодая девушка обвиняет нас в несправедливости, а молит нас не только за еретиков, говорите вы, а еще и за католиков», — сказал король. «Поэтому мне кажется, что мы поступили совершенно справедливо, предавая, как и прежде, виновных уголовному суду и наказывая изменников». «О, если бы вы видели то, что видела я!» Дрожа всем телом, проговорила Мария Аскью. — То вы бы непременно вместе со мною стали просить пощады. Вы, я уверена, слова «пощадите» произнесли бы так громко, что оно достигло бы до самого места казни. — Что же вы видели? — с улыбкой спросил король. Мария Аскью встала, глаза ее блестели. Благородные черты лица носили отпечаток воодушевления и ужаса. «Я видела женщину, которую вели на казнь», — сказала она. «Но она не изменится, а благородная дама, которая никогда не помышляла об измене. Она всегда оставалась верна своим убеждениям и не хотела отречься от Бога, которому она служит». Когда она шла посреди толпы, то казалось, что голову ее осенял светлый венец, и все присутствующие склонялись перед ней. Все плакали, даже и мужчины. Ей было более семидесяти лет, и ей не дозволили умереть на постели, а потащили на смерть во славу Бога и короля. Она улыбалась и дружелюбно раскланивалась с плачущим народом. Она твердо шла на эшафот, как будто на трон, с которого она должна была управлять окружающим ее народом. Двухгодичное заключение оставило на ее лице глубокие следы. Щеки ее ввалились и побледнели, но дух ее всё еще был бодр по-прежнему, и семьдесят лет не согнули ее спины. Она твердо взошла на ступени эшафота и, поклонившись народу, проговорила, «Я буду за вас молить Бога». Когда же к ней подошел палач и требовал, чтобы она стала на колени и дозволила связать себе руки, чтоб положить ее голову на плаху, она содрогнулась и оттолкнула его от себя. — Только изменники кладут свою голову на плаху! — громко воскликнула она. Со мною так нельзя поступать. Я не хочу следовать правилам вашего уголовного суда и буду защищать себя до последней капли крови. Началась сцена, возмущавшая душу всякого зрителя. Графиня, как дикий зверь, начала бегать с одного конца эшафота на другой. Ее седые волосы развивались по ветру, а сзади ее... В своем отвратительном костюме ходил палач с поднятым топором. Он постоянно замахивался, стараясь попасть, но она беспрестанно отклоняла голову то в ту, то в другую сторону. Наконец она стала ослабевать. Топор вонзился в нее, и ее седые волосы обогрелись кровью. Со страшным криком покатилась она на землю. Рядом с ней упал и палач, обливаясь потом. От этой гнусной сцены руки у него ослабели, и у него занялся дух. Он тяжело дышал и не мог подтащить к плахе окровавленную и бесчувственную женщину и отделить ее благородную голову от туловища. Народ кричал и ревел, прося пощады, и сам судья едва мог удержаться от слез. Он приказал на минуту остановиться, чтобы дать опомниться и графине, и палачу, потому что в законе было сказано, что не умирающая, а живая, она должна была быть сожжена. Графиню старались привести в чувство. Палачу, чтобы возобновить его силы, подносили вина, а народ отправился к кострам, воздвигнутым по обе стороны эшафота на которых сейчас хотели жечь четырех других мучеников. Я бросилась сюда, и теперь лежу у ног вашего величества. Еще есть время. Пощадите, государь, пощадите графиню Сомерсет, последнюю из рода плантагенетов. — Пощадите, сэр, пощадите! — повторила Катерина пар, и, заливаясь слезами, она прислонилась к плечу своего супруга. «Пощадите», — сказал архиепископ Крамер. То же самое, едва слышно, повторяли другие придворные. — Ну а вы, господин Гардинер, — спросил его король с язвительной улыбкой, — вы не хотите просить о пощаде, как эти мягкосердые господа? — Господь Бог наш есть карающий Бог, — торжественно сказал Гардинер. И в Писании сказано, кто согрешил, того Бог наказывает, и наказание это распространяется на третье и даже на четвертое колено. — А что написано, того изменять нельзя, — громко и торжественно произнес король. — Нет пощады для злодеев и сострадания для изменников, — Топор должен пасть на главу виновного, и пламя должно уничтожить тела изменников. — Сэр, вспомните о вашем высоком назначении, — воскликнула воодушевляясь Мария Аскью. — Вспомните, какое высокое имя вы сами себе дали. Вы называете себя главою церкви, и вместо Бога хотите царствовать и управлять землею, Так пощадите же, государь, называющий себя королем милостью Божьей Нет, я не называю себя королем милостью божьей Я король гнева Божия, — возразил Генрих, поднимая глаза к небу. Моя обязанность — карать грешников, и одному только Богу возможно их миловать. Я принадлежу к числу карающих судей и сужу справедливо, не допуская никакой пощады. Пусть праведники жалуются на меня Богу. Он — судья всех нас, согрешивших. Я не могу и не хочу их миловать. Короли поставлены на то, чтобы наказывать, и не в любви, а в справедливости наказаний они уподобляются Богу. «Горе! Горе вам и вместе всем нам!» — воскликнула Мария оскью Горе вам самим, король Генрих, если то, что вы говорите, правда. Тогда люди, которые были сожжены, имеют полное право называть вас тираном. Тогда и папа Римский поступил совершенно справедливо, наложив на вас отлучение от церкви. Тогда, значит, вы не знаете Бога и основных правил его закона, где сказано... «Любите ваших врагов и благословляйте тех, которые вас приветствуют. Горе вам, король Генрих, повторяю я, если вы...» «Молчи, несчастная, молчи!» — гневно сказала королева, и, оттолкнув взбешенную Марию Аскью, она взяла руку короля и поцеловала ее. «Сэр!» — прошептала она, и лицо ее выражало покорность. Вы сейчас сказали мне, что вы меня любите. Докажите же вашу любовь и простите Марию оскью, Позвольте мне отвезти ее в комнату и там заставить ее молчать. Но в ту минуту королю были недоступны посторонние чувства. Все его внимание было занято Марией Аскью. Его лицо выражало гнев и радость. С негодованием он оттолкнул от себя Катерину и, гневно взглянув на окружающих и Марию, повелительно сказал «Да не осмелится никто прерывать ее!» Катерина, тяжело вздохнув и дрожа всем телом, отошла и стала в углублении окна. Мария Аскью на все ее окружающее не обратила решительно никакого внимания. Она была в таком восторженном состоянии, что никакая опасность не могла ее устрашить. В эту минуту она с неустрашимостью вошла бы на эшафот или на костер. Самая мученическая смерть показалась бы ей теперь очень привлекательной. — Говорите, Мария Аскью, говорите! — сказал король. — Скажите мне! — Знаете ли вы, что сделала та графиня, за которую вы меня просите? Знаете ли вы, за что отправлены на костер остальные четыре лица? Знаю, — возразила смело Мария Скью. Знаю, за что вы ввели на эшафот благородную графиню, и почему вы не хотите ее пощадить. Она принадлежит к благородной королевской крови, а кардинал Полус — ее сын вы хотите наказать сына в лице матери, а так как вы не можете умертвить кардинала, то вы умерщвляете его мать». «О, вы очень ученое дитя!» — воскликнул король со свирепым ироническим смехом. «Вы знаете мои самые сокровенные мысли. Вы, без сомнения, хорошая католичка» потому что смерть католической графини извлекает из вашей груди столь ужасные вопли. Но вы должны со мною согласиться, что остальных четверых еретиков совершенно справедливо сжигают. — Еретиков! — с воодушевлением воскликнула Мария. — Еретиками вы называете тех, кто совершенно спокойно идет на смерть за свои убеждения и мысли? «Король Генрих! Король Генрих! Горе вам, если вы считаете этих людей за отщепенцев! Они-то и принадлежат к числу истинно верующих. Они избавили себя от людской власти, и как вы не хотите признать папу главою церкви, так же точно и они не признают вас за главу ее. Бог — единственный властелин церкви, и потому «Как же вы можете называть их еретиками, если они совершенно правильно ему служат?» «Я называю их изменниками!» — гневно крикнул Генрих VIII. «Я говорю, что они еретики, и что я их всех уничтожу и раздавлю своими ногами, всех уничтожу, всех, кто думает так же, как и вы!» Повторяю, что я буду проливать кровь этих изменников и приготавливать им муки, при виде которых весь род человеческий с ужасом содрогнется. Бог вложил мне в руку меч, и я буду владеть им во славу Божию и, как святой Георг, раздавлю всех еретиков своими ногами. При этом король гордо поднял кверху голову и, обводя налитыми кровью глазами все общество, продолжал. «Слушайте все здесь собравшиеся! Нет пощады еретикам и сострадания католикам! Господь Бог избрал меня для того, чтобы я был его палачом и бичом, и на это поприще он благословил меня. После Бога я главное лицо на земле, и кто меня слушается...» Тот ослушается самого Бога, А кто признаёт другого главу церкви, кроме меня, Тот еретик и поклоняется идолу. Преклоните все передо мною колени И почитайте во мне Бога, Потому что я его наместник на земле, И величие его проявляется в моем лице. Преклоните же передо мною колени потому что я единственный глава церкви и главный служитель нашего Бога. Как только он произнес это, все величественные кавалеры и леди, не исключая и обоих епископов, преклонили перед ним колени. Король с удовольствием и с улыбкой обвел своим взглядом кружок самых знатнейших вельмож его государства, смиренно стоявших перед ним на коленях. Но вдруг он впился взором на Марию Аскью. Она одна не преклонила своих колен и гордо стояла посреди стоящих на коленях. Лицо короля вдруг омрачилось. «Вы не повинуетесь моим приказаниям!» — сказал он. Она покачала своей кудрявой головой, и смело продолжала на него смотреть. «Нет, скажу, подобно тем отчаянные крики, которых мы сейчас слышали. Богу одному подобает честь. Он один, глава церкви. Если вам угодно, чтоб я преклонила перед вами колени, как перед королем, то это я сейчас исполню, но никогда не преклонюсь перед вами, как перед главой святой церкви». Послышался шепот, и все со страхом взглянули на смелую молодую девушку, которая, улыбаясь, стояла перед королем и смело смотрела ему в глаза. По мановению руки короля все поднялись, и, затаив дыхание, с ужасом ожидали окончания этой сцены. Наступило молчание. Генрих был ужасно взволнован и собирался с духом, Но не от гнева занимался у него дух, а от радости, потому что он готовился погубить еще одну жертву, которая удовлетворит его кровожадным порывом. Король только и бывал весел в те минуты, когда подписывал смертный приговор. Он только тогда и чувствовал свое могущество и величие, когда видел себя властелином смерти или жизни миллионов людей. В этом заключалась вся его гордость. Поэтому, когда он теперь обратился к Марии Оскью, лицо его было спокойно и весело, и в голосе слышалось даже что-то нежное и дружественное. «Мария Оскью сказал он, — «знаете ли вы, что слова, которые вы сейчас произносили, делают вас государственной изменницей? — Знаю, сэр. — А знаете ли вы, какое за это назначается наказание? — Знаю. Смерть. — Смерть от огня, — прибавил совершенно небрежно и спокойно король. Послышался шепот, и только один голос осмелился громко произнести слово «Пощадите». Это была Катерина Пар. Она выдвинулась вперед и хотела подойти к королю но почувствовала, что кто-то ее придержал. Возле нее стоял архиепископ Крамер и глядел на нее умоляющим взглядом. — Остановитесь, остановитесь! — прошептал он. — Вы не в состоянии ее спасти, она погибла. Подумайте о самой себе и о святой религии, которой вы должны быть защитницей. Держитесь вашей церкви, и воле ее приверженцев а она умрет спросила катерина и глаза ее наполнились слезами когда она взглянула на молодую девушку с улыбкой смотрящую на короля может быть нам и удастся ее спасти но теперь еще не время каждое возражение еще сильнее раздражает короля и он в состоянии будет приказать немедленно кинуть молодую девушку в пламя еще горящих костров. И так лучше до поры до времени молчать. — Да, хорошо, — сказала Катерина и снова отправилась к окну. — Смерть на костре ожидает вас, Мария Аскью, — повторил король. Преступники, которые издеваются и унижают королевское достоинство, не щадятся».